Надо же, делано, удивился морской змей, помолчал. Слушай, не могу я что-то на душе маятно. Можешь, мгновенно сказал Мазур. Ещё как можешь, альмеранте? Я не хочу самодеятельности, потому что это пошло и убого. А собственно тебе и делать ничего не придётся, наоборот, тебе надо ничего не делать, усёк. Охерел. буквально через пару секунд бросил адмирал а ты моментально врубился удовлетворённо сказал мазур профессионал бля я ж тебя столько лет знаю кирилл я же сказал ничего тебе делать не надо сказал мазур ты только скажи голему что он на вечерок поступает в моё полное распоряжение а ключи от каптёрки я и своей властью могу взять меня ж не отстраняли ни от чего Гранатомёт мне не нужен. Я и автоматов-то не возьму, у меня левый ствол есть. Прохора. Ага, сказал Мазур, беспечно ухмыляясь. Ушадриса ты у тебя в папочке найдутся, а подходы мы сами обследуем в лучшем виде, чтобы повязали. Меня искренне удивился Мазур. Сухопутный мусора? Я же обидеться могу. За такие предположения. Кирилл Мазур повернулся к нему, попросил спокойно: "Давай не будем кино устраивать со скупой мужской слезой и рванием тельняшек до пупа. Ты просто поставь себя на моё место, всерьёз, как следует. Будь я лет на 20 помоложе, рванул бы без твоего позволения, а вот это в самом деле было бы дурное кино". Только мы с тобой пятый десяток разменяли. И я тебя честно предупреждаю. Разрешение прошу, как мужик с мужиком насчёт того, что повяжут в здор, сам понимаешь. Я бы в одиночку сделал и его и его охрану, но прошу голыми, чтобы всё было как принято у взрослых людей. Охерел, не чуть, сказал Мазур. Но ну вот объясните мне логично, и аргументировано, почему этого делать не надо, и я не стану. Ну, молчишь, мы с тобой всякое видели, но вот посмотрел бы ты, как на людей охотятся, и представь, что на месте моей жены оказалась твоя доченька. Представил, — сказал морской змей. По его тону было видно, что он не протестует, просто привыкает к только что услышанному. Ну что ж, американский боевик ни черта подобного, сказал Мазур. Американский боевик это три эффектных, но громоздких гранатомёта на шее и совершенно ненужные пожарища до горизонта. Какие тут к херам минты и свидетели? Ну хорошо, давай логично. Их много. Есть ещё тот пакостный старичок с Заимки, есть ещё кто-то. Теперь ты мне объяснил логично и аргументированно, почему тебе нужен скальп именно этого типа. — Потому что до заимки и старичка семь верст до небес, и все лесом. А Прохор в Шантарске. — Что, нелогично? — Ну пойми ты! — вырвалось у него чуть ли не с мольбой. — Тут как по Высоцкому. — Я должен хоть кого-нибудь убить. — И ты не тот субъект. который будет от таких слов приходить в ужас, валерьянку по карманам шарить. 20 лет я ничего не просил, раз в жизни потянуло использовать служебное положение в личных целях. Ты не думай, я тебе не стану устраивать цирк и орать, мол ты мне больше не друг. Столько лет из жизни не вычеркнешь. Я к тебе просто буду по-другому относиться. Или тебе наплевать? Он опустил голову, помолчал. Но закончил решительно. И потому ж прости, должок за тобой. Ник жила. Моментально среагировал морской змей, и Мазуру показалось, что уголки губ у него опустились презрительно. В ниджеле Мазур спас ему жизнь самым натуральным образом. После того, как на тамошнем рейде ребятки Ванклея наподорвали два сухогруза, Москва наконец просекла, что к чему, и туда срочно швырнули группу морских дьяволов, в которой Мазур был старшим, а Морской змей его заместителем. Тюлени, малость привыкнув к безнаказанности, решили совершенно по-советски перевыполнить взятые обязательства и пошли с минами к только что бросившему якорь топсе. И напоролись на комитет по торжественной встрече. На поверхности воды, конечно, не было ни то, что ряби, ни единого пузырька, кроме считанных людей, никто в порту и не подозревал, что в метрах в пятнадцати под усыпанной солнечными зайчиками морской гладью началась мясорубка. Это было все равно, что драться в густом тумане, видимости никакой — Под водой ещё стояла мутная взвесь, потому что один из подорванных транспортОВ под завязку был набит зерном, и всё это не успело осесть на дно. Мазур его спас без малейших натяжек. Мазур был единственным, кто видел, как змеи оглушили, и он, колышущейся тряпкой, стал уходить в глубину. Успел разделиться с доставшимся ему тюленем, кинулся вдогонку поднять змеи на поверхность. при великом изумлении торговцев бананами и эбеновыми статуэтками крутившихся вокруг вапсы. "Ну что ты?" сказал Мазур. "Я ж не дешёвка, про неджелу тебе напоминать. Я про Никоновича, когда с ним пришлось решать. Ты должен был, адмирал, правда? По предварительному раскладу ролей". Только у тебя глазки вельнули и И рученька опустилась на пару миллиметров. Секунды решали, пришлось мне всё на себя взять. Из ребят никто и не заметил, только мы двое поняли и знаем только мы двое. Я бы тебе и не напомнил про тот должок. А теперь вот прости приходится. Они с неподвижными лицами долго смотрели друг другу в глаза. Потом адмирал встал, отряхнул бриджи, тихо бросил: "Ладно, в темпе". И решительно отвернулся, пошёл прочь. "Эй!" окликнул Мазур. Морская змея неторопливо повернулся, их разделяло метров 3. Далеко от берега натужно тащилась моторка, на верхушке берёзы нелепым украшением покачивался жирный ворон. "Если задумал меня, Тут же сводить в Питер, так и скажи. Произнёс Мазур. Сразу скажи. Я всё равно подчинюсь. Не американский боевик играем в самом-то деле. Морской змей неторопливо прошёл, разделявший их расстояние, уткнул Мазуру в пуговицу на груди сильный палец и то ли с любопытством, то ли с грустью сказал: «Это ты мне, значит, впервые за двадцать лет не поверил?» «Извини», — пробормотал Мазур, глядя на доски причала, длинные, с облупившиеся местами рыжей краской. «Какие уж игры пошли!» «Дать бы тебе в рыло! Да адмиралу неуместно!» Я тебя не инструктирую и ни о чём не предупреждаю, не маленький. Иди и режь, если это тебе облегчит душу. Только я тебе заранее скажу, потом будет ещё муторнее. Потому что всякие обычаи хороши исключительно для проходившего их века. Извини, что говорю красиво, но адмиралу вроде бы и полагается цветистости изрекать.